Глава вторая. Магия. Дёрнулась, конечно, безуспешно. Столкнулась взглядом с тем самым студентом, вздохнула прерывисто. «Ну помоги, чего смотришь?» «Отпусти девочку, Данка». «Да брось, Асур. Хорошенькая такая. Ты меня знаешь, я ее не обижу». «Отпусти». Голос парня стал холоднее на добрые десяток градусов. «А если не отпущу?» тогда я тебя побью». Как ни странно, сработало. Руки на моей талии ослабли, я хмыкнула про себя. И чего этот здоровяк испугался? Он же в два раза крупнее этого самого Асура. Скучный ты сын севера. Какой есть. Я быстро ускользнула от опасного столика, ненароком задев краем подноса шею любителя охватать официанток. Хорошо так задела. Жаль, что не до крови. Тот что-то рявкнул, но поздно. Я была в дверях кухни лишь бы искать не пошел. Малика попыталась сунуть мне в руки еще что-то, но я молча шагнула в сторону, поглядев на нее, ну, словно на пустое место. Обошла девушку, схватила со стола яблоко и краюху хлеба. Она меня пугает, прошептала девица своей сестре, юродивая. Но она же всегда такой была, спокойно ответила та. Поэтому ей денег отец не платит, только кормит и одевает. Нам тоже не платят. Так у нас приданное есть, и ходим мы не в обносках, и спим на перинах, а не в конюшне. Радуйся, что хоть такая помощь. А то пришлось бы тебе самой ползать с тряпкой, и горшки ночные за гостями выносить. Водопровод же есть. Не все им желают пользоваться, многие по старинке живут. Я грызла яблоко и внимательно слушала их разговор. Как много можно узнать, если просто молчать? И все равно не люблю эту дурищу. А тебе и не нужно. Главное, не обижай, ее чести в том нет. В кухню влетела хозяйка. Малика Дарина, что болтаем? Живо в зал. Тамир, неси еще копченых курей. Не женщина, а ураган какой-то. Только что бегала по нумерам с простынями, а сейчас повязывает фартук и хватает огромный нож. Неудивительно, что девушки исчезли с кухни, словно их и не было. Милка поела, ну и чего глазами хлопаешь? Иди, тарелки собирай там. Да не разбей. Тамир, где мои куры? Хозяин тащил в руках длинные коричневые тушки, пахнувшие столь вкусно, что у меня рот слюной наполнился. Но служанкам-сиротам я подозревала, от кур не достанется ни кусочка. Спасибо, что за хлеб и яблоко не пришибли. Хозяйские дочки шустро сновали по залу, разнося еду и собирая грязную посуду. Я присоединилась к ним, старательно помогая Дарине и избегая Малику. Обе они поняли мой протест. Одна гневно фыркала, а другая посмеивалась. Спустя четверть часа спина у меня была вся мокрая. Ничего себе кардионагрузка. Странно, что девушки хозяйские такие дородные. Не иначе, как гены. Вон отец толстый, да и мать не худышка. А у меня ручки, как палочки, и пальчики полупрозрачные. Смотреть страшно. Интересно даже, а все остальное какое? Найдется ли здесь зеркало? Да откуда? «Хей, девчонка, девчонка! Милка, поди сюда!» — крикнула из кухни хозяйка. «Побыстрее давай!» Я утерла пот рукавом и порысила в кухню. «Ой, сомневаюсь, что меня хотят покормить!» «У меня ручка у котелка отвалилась, почини!» «Чего?» Я с изумлением уставилась на тетку. «Она в своем уме? Как я ей починю?» Поглядела на чумазый котелок с булькающим внутри овощным врагом. «Да, вижу. Кольцо отпаялось» за которую ручка крепилась. Но при чем тут я? Я что, кузнец? Или это паяльщик? Сварщик? Ну давай быстрее, мне ведь готовить нужно, маги уже! Я сглотнула. Понятия не имею, что она от меня хочет, но раз говорит, то я, точнее Милка, могла это сделать. Чисто логически никаких сложностей. Взять немного металла от ручки и приляпать на котелок. «Ну, то есть, если бы это был пластилин, я бы так и сделала. Но ведь это металл». Я протянула руку к котелку, снова умилившись тому, что кожа на пальцах белая, гладкая, а ноготки розовые, и ровненькие. Не так давно пальцы у меня были опухшие в трещинах и пигментных пятнах. Пустячок, а приятно. Представила, что отщипываю кусок ручки. «Да как они себе представляют? Ручка из железа, а котелок-то медный». Как я им приварю такие разные металлы? Нет, тут надо по-другому. Представила, что котелок состоит из молекул медного сплава. И начала тянуть молекулы в нужное место. Понимала, что это все дурь. Какие молекулы, там кристаллическая решетка, Границентрическая, кубическая. Молекулярная. Интересно, откуда я это знаю? Не иначе, как в прошлой жизни по работе. Прикольно на самом деле. Хотя медь здесь, понятно, нечистая. С примесью железа и марганца, кажется. Хм, а если представить, что тут кубики, даже проще. Очень-очень маленькие кубики. Как лего, только гораздо меньше. К моему искреннему изумлению, ушко для ручки появилось буквально на глазах. Сначала на боку вытянулся бугорок, а потом кольцо. А потом я сообразила, что проще было приляпать обратно отломанное кольцо, но что сделано, то сделано. Дальше было проще. Толстую проволоку ручки я мысленно выпрямила, продела в ушку и закрутила обратно. Была бы ты в разуме, я бы тебя точно со студентами отправила учиться. Вздохнула хозяйка, потрепав меня по плечу. Магичка ведь. Может, толк бы был какой. Все лучше, чем на кухне. Да стоит ты, дура, куда пошла? Нельзя ведь. И силой усадила меня за стол. Невероятным образом передо мной оказалась тарелка с рагу и даже куриная нога, и большая чашка с чем-то вкусно пахнувшим. Я отказываться не стала. Мама, почему она ест, а мы работаем? возмутилась Малика, притащившая в кухню пустой кувшин. Потому что у нее есть магия, а у тебя нет, отрезала женщина. И еще потому, что новый котелок будет стоить гораздо дороже, чем тарелка овощей. Что толку от ее магии, если в голове у нее каша? Будто у тебя в голове черемуха. Иди в зал, не болтай. Так все уже. Господа студенты, наверх пошли спать. Так, Адаринка где? Столы и моет. Нашим студентам не до девок, они только об учебе думают. В голосе малики проскочили ревниво обиженные нотки. Да, полно. Это же целители, усмехнулась хозяйка. А целители они горячие. Фу, целители, толку от них. То ли дело боевики, они всегда высокие, сильные, их не обидит никто. Или эти, которые огнем управляют, и очаг разожжут, и воду подогреет. Дура, вздохнула мать. Если уж охмурять, то целителя, У них всегда работа есть, хороший целитель на вес золота. Огонь и спичками разжечь можно, а вот грудной кашель быстро вылечить или роды принять — это важнее. Ну и ладно, махнула рукой Малика. Много тех родов в жизни бывает. Да здоровая девка и сама в поле родит. А боевикам звание дают и казённое жилье. Они на границе служат или в патрулях всяких. А я задумалась целителем. Да, они во всех веках и мирах нужны. Кашель вылечить, роды принять, поди и зубы безболезненно удаляют. Звучит очень интересно. Только кому я нужна, убогая сирота? Я ведь даже не знаю, как выгляжу. Может, родина какая. А ту даже о целителях размечталась. Точнее, об одном из них. Об Асуре. Да, я даже запомнила его имя. Милка, иди спать. Матушка. Она магичила, ей нужно. Хватит лениться, иди сестре помогай. А то я тебя тряпкой отлуплю. Я спрятала усмешку. Видимо, не такая уж милкая и бесполезная. Сиротку приютили вовсе не из жалости. Опустила голову, принюхалась, поглядела на грязь под ногтями и осторожно тронула рукав хозяйке. Чего тебе? Я захлопала глазами, сделала вид, что нюхаю подмышку и зажала нос. Воняю, жену. Где взять чистую одежду? Мыльня только для гостей. Вода в колодце, сама разберешься. Малика, дай ей платье чистое. Все верно. В хорошем, постоялом дворе должно быть все чистое и аккуратное, даже подавальщица. Малика некрасиво поджала губы, поглядела на меня свысока и вышла. Я посеменила за ней. Комната у них с Дариной была одна на двоих, большая, богато убранная. Тоже и ковры, и подушки, и шкаф, и картинки на стенах. «Платье ей еще, ворчала Малика. Не заработала она на платье-то. Но все же мать ослушаться не посмела. Открыла сундук и кинула мне что-то серое и мягкое. Я развернула. «Уж на Малику это точно не налезет. Платье как платье, поношенное, конечно, вон рукав рваный, да и фасончик так себе. Но чистое и приятное на ощупь. Из добротной мягкой шерсти было когда-то. Не мне выбирать. Молча забрала одежду, хотела уходить уже, но Малика сумела меня удивить. Куда убогая, сорочку чистую возьми и панталоны. Чай, мы не крестьяне, чтобы с голым задом ходить. И на вот ключ от мыльни, потом вернешь. Матушка, конечно, запрещает, но так быстрее будет. Я кивнула, настороженно глядя на нее. Что-то ей было нужно, иначе с чего такая щедрость. Мила, а у тебя сил хватит? У меня цепочка порвалась серебряная. Вот и ответ вспомнила, что я маг. Я протянула руку и Малика вложила мне в ладонь весистую цепь. Серебро. Ну, серебра там было немало. Плетение сложное, чтобы восстановить, нужен цвет и концентрация. Это не ручку к кастрюле приделать. Завтра отдам. Почему-то то, что я разговариваю, Малику ни капли не удивило. Видимо, не совсем милкая и немая была, а просто молчаливая. Завтра так завтра, не потеряй только. Вот теперь можно было и уйти».